Но я знаю о войне больше, чем большинство мужчин, которые толкутся при мирном английском дворе, где рыцари думают, что война ничем не отличается от турниров, они думают, война — это игра. Но я-то знаю, о чем говорю. Этим летом ты увидишь меня такой, какой бывала моя мать, когда встречалась лицом к лицу с врагом. Англия теперь моя страна. Ты научил меня любить ее. Ее враги мои враги, и я пойду защищать ее для тебя, для себя, для наших наследников. Англичане деятельно готовились к войне. Под руководством Томаса Олси составлялись призывные списки, собирался провиант, изготавливалось вооружение, проводились учения новобранцев. Однажды Олси заметил... что у королевы два призывных списка, словно она готовит две армии. — Ваше Величество, — осторожно спросил он, — похоже, вы полагаете, что нам придется воевать на два фронта. — На мой взгляд, шотландцы покажут зубы, как только мы высадимся во Франции. Нам лучше бы усилить оборону наших границ. — Я надеюсь сделать больше, чем это, — только и ответила королева. Ваше Величество, вряд ли король одобрит подобное распыление сил. Она не посвятила его в свои планы, на что он явно рассчитывал, только заметила. Конечно, мы должны позаботиться о том, чтобы отправить в Кале мощную и боеспособную армию. У короля не должно быть оснований думать, что силы распылены. Однако шотландцы-то непременно атакуют. «Это забота пограничных войск», — сказала она и отвернулась от Олси. Верховный адмирал Англии, красавец Эдуард Говард, нарядный в новом плаще темно-синего сукна, пришел попрощаться с Екатериной. Флот готовился к отплытию, чтобы запереть французов в порту или, если удастся, навязать им сражение в открытом море. «Благослови тебя Бог». Проговорила королева и поняла, что голос ее дрожит от волнения. «Благослови тебя, Бог, Эдуард Говард, и да сопутствует нам удача!» Он поклонился. «Получить напутствие великой королевы уже удача! Это такая честь! Служить моей стране! Моей стране!» и Он понизил голос и вам, моя королева! Екатерина улыбнулась. Все друзья Генриха вели себя так, словно они пажи из рыцарского романа. Послушать их так камелот совсем рядом, за углом. Екатерина выступала в роли прекрасной дамы с тех самых пор, как стала королевой. Эдуарда Говарда она выделяла из всех, ценя его за добрый нрав и искренность, завоевавшие ему множество друзей — а также за страстную любовь к морю и кораблям. Королева была уверена в том, что безопасность Англии будет обеспечена лишь сильным флотом. — Вы мой рыцарь, и я знаю. Вы завоюете славу и своему имени, и моему, — произнесла она, и, довольно блеснув глазами, Дуард Говард склонил свою темноволосую голову, чтобы поцеловать ей руку. «Я приведу вам французские голиасы», — пообещал он, как раньше доставил шотландских пиратов. «Очень хорошо. Мне нужны голиасы», — серьезно сказала она. «Приведу. Даже если придется для этого умереть». «Умереть? И не вздумайте», — строго погрозила она. «Вы мне нужны даже больше, чем голиасы». Она протянула ему вторую руку. Каждодневно я буду молиться о вас. Он поднялся с колена и с широким взмахом плаща вышел из комнаты. Только в день святого Георгия явился гонец с долгожданными вестями об английской флотилии и явился с мрачным лицом. Сидя бок о бок, мы с Генрихом выслушиваем рассказ о морской битве — которую Эдуард надеялся выиграть и которая, думали мы, убедительно продемонстрирует преимущество наших кораблей над французскими. В присутствии сэра Томаса мы выслушиваем весть о судьбе его сына Эдуарда, моего рыцаря, который так верил в себя, что обещал мне французский Голиас.